Глава 27. Явление. Давай, блядь, давай! Вспоминай, как Эльдарион это делал. Я пытался высвободить силу. От лука никакого толка. Толстый пидорас урла это имба. Ничем не пробить. Управлять манной странно, по ощущениям, как сдерживать понос, но только каждая пора в твоем теле анус. Я пытался вспомнить жесты руками и пальцами. Это как память букв на клавиатуре. Вроде и помню, не подглядывая, но стоит затереть кириллицу и оставить только забугорный алфавит, как сразу все путается. Так же и здесь. Знаю, но не знаю. Палец вверх, маной просралась подмышка. Мизинец на сгибе вытекла из ушей. А если покажешь факт, то почему-то именно оттуда. Да, я проверил. А Осмодей, раздери мой узкий сфинктер. Ну почему я такой типичный идиот? Нельзя было потренироваться чуть раньше. Нет, блин, спешил кувшин расширить. Не хотел быстро ману тратить. А теперь глотаю дерьмо. Ну кто мог знать, что такое дно произойдет из-за простого похода в пивнушку, а? Так, ладно. Сила должна вытекать из определенных щелей, чтобы добиться результата. Иначе это просто профуканная в пустоту энергия. Сейчас мне нужно из левой пятки, правой мочки, ноздри и затылка. В такой последовательности. Тогда я смогу вызвать земляного голема. «Ну, ну же, хую же», – ответил мой здравый рассудок на истерику школьника, насмотревшегося сериальчиков и начитавшегося манги о скрытых резервах главного героя перед последним боссом. Сначала я засверкал, тупо просаживая черную жижу, не знаю, кто больше испугался этого светоявления – я или обратившая на меня внимание Урла. А когда серый гомик ранил Джира, я обосрался так, что выдавил остатки всей своей энергии, просто выплеснул её впустую. Отделавшись глупыми спецэффектами. Волосы встали дыбом, земля задрожала, еще немного мана кончится. А там уж непонятно, что произойдет. Не, что в итоге произойдет, это как раз понятно. Ауч! Кольнуло меня что-то невидимое под ребра, и вместе с этим я кое-что понял: Джира не ранили, он умирал, и ничто его уже не спасет. И вдруг я прочувствовал цвет своей души черный. Никто не знал, что он означает. Всё казалось просто. Красный огонь, синий вода, зеленая земля и так далее. Сначала я думал, что черный это типичная магия тьмы. Но нет, магия некроморфов в этом мире не ассоциируется с чернотой. Да и никакая другая магия тоже. И почему я понял это только на жестокой практике? Это же так просто. Черный вовсе не цвет. Это отсутствие цвета и света, пустота. Но черная душа не была плохой, нет. Наоборот, похоже, она притягивала к себе другие души взаимодействовала с ними, словно контролируемая черная дыра. И теперь я понял, как регенерировала моя мана. Да безумие просто. Она резонировала с другими душами. Окружавшие меня существа, сами того не осознавая, делились со мной своими резервами. Как бы пафосно это ни звучало, но чем больше существ верило в меня, тем сильнее я становился. Да, это сюжет аниме 90-х годов. Я верю в тебя, друг. Ты сможешь. Я люблю тебя, Наруто. — сказал Хината, умирая. ва взревел пробудившийся девятихвостый лис и выеб Пейна по самой гланды. «Я был энергетическим вампиром, пожирал силу чужих душ, и сейчас я поглощал позитивную силу, силу доверия, веры, уважения, но это лишь малая часть оттенков души. Джур умирал с такой фанатичной верой в меня, что у меня разрывало от переизбытка нахлынувшей силы. Я мог видеть его душу. Сгусток чистейшего эфира несколько раз пролетал вокруг меня. Потом прозвучал легкий бам. Да, я помню этот звук. Так корки отдают честь, когда бьют тебя кулаком по груди. А потом Джир ушел. Мой кувшин разрывал от избытка маны, но я сдерживал ее в себе. Я вспомнил. Мана может иметь концентрат. Именно это я увидел в сосуде Грена Орельи. И теперь понял, как это достигается. «Трайл!» — закричала Кая и отпустила меня. Бом, Гым и Урла замерли на месте. Если чернота и может светиться, то она делает это сейчас. А черноты ребила в глазах, как бы абсурдно это ни звучало. Спасибо, Дармак, я постараюсь изо всех сил. Иди уже к своим предкам. Теперь у меня точно есть простор для экспериментов. Итак, колдасто великого школьника. Распидорасив больше трети концентрированной энергии в пустоту и выкручивая себе пальцы веером, я наконец-то смог добиться нужного результата. Не совсем, конечно, земляной голем, но что-то круглое. Вроде кучи спрессованного мусора с членом. Именно членом. Это должна была быть рука голема, а стала недоделанной выпирающей хуйнёй. Остальные конечности как-то не проросли. Хотя нет, есть еще один отросток. Наверное, оттуда должна была прорезаться голова. Но вылезла жопа или лицо Ксении Собчак после знатной попойки в честь закрытия Дома-2. И вот эта перекатывающаяся херня сейчас ворошила очумевших орков, опиралась на член, приподнимала свое круглое тело и со всей дури вдолбивала их в землю. Судя по размазанным зеленым соплям, весил Колобок, как автомобиль или Игорь Чайка. Ну вот, десяток орков мы заняли. Колобок имел задатки разума и был напрямую подключен к моей воле. Достаточно вас желать, и он слушается. Черная мана выжигалась знатно. Но Джир подарил поистине бесценный подарок. Немного увеличил сосуд души и повысил концентрацию жижи. Я бы сказал, что проапгрейдился раза в полтора. Осталось решить другую проблему. Урла гонял Гыма, а однорукий Бом долго не протянет. Кровь из обрубка хлистала фонтаном. «И откуда столько? Он что, огурец? Зеленый на 90% состоит из жидкости?» «Бом!» — заверещала Кая. «Беги!» «Бом убегать?» Ужаснулся теряющий свою зеленый орк. «Бомб убивать! Джархат!» — матерился Урла. грызхер Не знаю, чей грызхер Урла, но его проблемы нас не касаются. Он ударил кулачищем Гыма в лицо, выбивая пару клыков. Челюсть вывернулась под неправильным углом. Гым запрокинул голову и, упав на спину, больше не двигался. Бомб заревел и тоже слег, просто свалился рядом с братом. Похоже, из него вылилось слишком много крови. Еще немного и ему конец. Чёрт. Колобок не успел расправиться с орками. Я надеялся, что братья задержат Урлу достаточно долго, чтобы потом перекинуть и недоголимо на него. Но ошибся. Урла посмотрел на меня. Первая мысль: "А, добей братьев, пока я убегаю". Вторая: "Ну я и долбоёб". Третья: "А!" Взгляд со стороны. Ведущая Ловчих Астария. Клан Тихие Ветра. Титул. Младшая Майра. Магеса обители бледной зимы. Круг третий. Когда Астария почувствовала запах дыма, то подняла кулачок и остановилась. Ловчие мгновенно очутились рядом с ней. «Похоже, мы опоздали». Почему-то улыбнулась она. «Ну что ж, смотритель сам сказал, что у них нет времени, и мы должны поторопиться». «Его воля выполнена, правда от глупца скрыли орочьего шамана. Умно для орков. Что будем делать, леди Астария? Нужно перебить тварей». «Конечно, перебьём». Тихо ответила Эльфика, постукивая палым по губам металлическим когтем латной перчатки. Руки, единственные ее части тела, полностью скрытые под доспехами. На плечнике в черном меху и на в оперении. Она раздала указания. Когда Мурьяке показалось на горизонте, то она уже полыхала. Магиусы обители Пучины под прикрытием шепчущих клинкам отправились в поселение. Их цель тушение и спасение, в первую очередь, темных эльфов. Людей игнорировать. Два магиуса обители мёртвых и три десятка шепчущих клинкам будут выискивать орков и уничтожать их с особой жестокостью. Последнее – особое указание младшей Майры Астарии. Сама ведущая Ловчая не любила лезть в пекло, предпочитая командовать издалека, либо выполнять простые задачи. Вот и сейчас она стояла по удале вместе с пятью своими лучшими ловчими и с искренним интересом наблюдала за очень странной компанией. Темный эльф, да, его тяжело узнать, но в темной цитадели не так уж много магиусов, а она часто с ними сталкивается по долгу служения. Эльдарион порочный, вписанный ныне в Книгу слабости, живой и убивает орков вместе с орками. Mm -hmm. Ловчие заёрзали, когда циклетли Диастария, жди беды. «Нам вмешаться, леди Астария?» «Нет». Больше никто ничего не сказал. Переговорённый к смерти через опустошение эльф разве не был магиусом обители Тверди? Что это за странная аура, рекой из него? Насколько она помнит, Эльдарион попался, когда умудрился тратить все силы своего малюсенького шаакла. «Откуда же?» А потом произошло и вовсе странное. Он вызвал земляного фамильяра. Или это ничтожная пародия на фамильяра, но очень сильная. Быстрая, юркая и крайне тяжелая, если судить по тому, как трясется земля под ее ногами. Обычно земляной фамильяр еле справляется с тремя-пятью орками, а здесь не дает проходу дюжине. Орк, смердящий некроморфий, разобрался с тремя своими противниками и двинулся в сторону Эльдариона. Но вот ему и конец. Даже если успеет воспользоваться магией, у серых орков большая к ней сопротивляемость. Да чего же странная и непонятная ситуация. Ловчие стали переглядываться. Второй раз за столь короткое время – это совсем плохо. Серый не дошел до Эльдариона, Со спины на него набросился другой орк – Рыжий. Даже ее эльфийский слух не смог разобрать, что кричал он Эльдариону, вцепившись руками в шею своего огромного сородича. Тот пытался его сбросить, орал и махал руками. Брызнула кровь. В руке Рыжего блеснул кинжал. Чья это кровь? Серого? Откуда взялся кинжал? Серый орк не захотел умирать быстро и все-таки перехватил своего обидчика, ухватился рукой за его горло, приподнял над землей. Со всей силы впечатал спиной в землю и стал сжимать горло. Снова кровь. Огромный орк вырвал у твари кадык и… на него же свалился сам. «Они…», – неуверенно выговорил один из ловчих, – «убили друг друга». Земляной фамильяр размажил голову последнему орку и распался. Эльдарем перестал спускать черную ауру и замер на месте. Младшая Майра находилась слишком далеко, чтобы быть уверенной точно, но он смотрел на убитых орков с жалостью. А Астария удивленно приподняла одну бровь. Женщина, похожая на полуорка, подбежала к телам двух орков, один из которых был без руки, но, видимо, еще жил, и что-то влила им в глотки. Астария почувствовала целительную магию. Те медленно поднялись, что-то сказали Эльдариону и заковыляли в лес. «Они уходят», – заволновался Ловчий. «Леди Астари, нам их догнать и убить?» Она ответила не сразу. Почему Эльдарион не двигается? На что он смотрит? На трупы орков? Зачем? Что происходит? Обычно при чувстве опасности никогда не подводила младшую Майру Астарию, но сейчас она очень опоздала. Эльдарион резко повернул голову и посмотрел прямо на то место, где они прятались. Его глаза были черны, как самая глубокая бездна, а улыбка больше напоминала безумные оскалы. Земля под ее ногами задрожал, пошла трещинами, а Старии послышался животный хохот. Конец первой книги.